3 15 минут спустя он стоял по другую сторону улицы от огромного черного сооружения уходящего в летнее небо стараясь не дать нижней челюсти отвалиться и возможно упасть на грудь он видел перед собой не темную башню во всяком случае не свою темную башню хотя он не удивился бы узнав что среди людей работавших в этой небо башне а некоторые из них читали о приключениях Роланда. Были и такие, кто именно так Анни Хаммершельд Плаза 2 называли место своей работы. Но не сомневался, что перед ним двойник башни в ключевом мире, точно так же, как Роза в этом мире являла собой поле Рос, поле, которое он видел в столь многих снах. Он мог слышать поющие голоса, перекрывающие шум и лязг транспортного потока. «Роланд! Роланд! Роланд!» Женщине пришлось трижды позвать его и, в конце концов, дернуть за рукав, чтобы он вспомнил о ее существовании. Когда же он повернулся к ней с неохотой, то увидел, что смотрит она не на башню на другой стороне улицы, В конце концов, она выросла в той части Америки, что располагалась в часе езды от Манхэттена, и высокие здания давно ее не удивляли, а на сквере к на их стороне улицы. И на лице читается восторг. «Какой прекрасный маленький сквер. Я, должно быть, сотню раз бывала на этом углу, а заметила его впервые. Ты видишь фонтан? И скульптуру черепахи?» Он видел. И хотя Сюзанна не рассказала им эту часть истории, Роланд знал, что она здесь побывала вместе с Миа, ничьей дочерью, и сидела на скамье, расположенной ближе всех к влажному панцирю черепахи. Он буквально видел ее на этой скамье. Я бы хотела пойти туда, застенчиво сказала Айрин. Мы можем? Есть время? Да ответил он и последовал за ней через железную калитку.